Анклав. Москва. Территория. Болото. Инновационное бюро Лакри. В основе любых великих свершений лежат нудные совещания. Пресс-служба СБА официально подтвердила, что вчерашний сбой сети, а в результате которого 4 часа лежало 30% Франкфурта, стал результатом согласованной атаки на Анклав Тритонов-42. Убытки очередной выходки сетевого террориста превысили... Патриция, повинуясь взгляду отца, выключила некстати заголосивший коммуникатор и кашлянула, показывая, что можно вернуться к разговору. Кирилл же прикладил короткие светлые волосы, медленно обвел взглядом собеседников, выбрал Русса и негромко поинтересовался. — Я слышал, тритоны взломали бюро. — Пытались, — уточнил тот, проклиная свою забывчивость. Чертов коммуникатор был заряжен на новости и автоматически включался в начале основных выпусков. — Тритоны пытаются ломать всех! — вступился за лакрей Ганза. — Ничего особенного. — Все меня не интересуют. Пусть сами справляются. — тяжело произнес Кирилл. — А сервер-бюро должен оставаться в неприкосновенности. Машина отрезана от сети с самого начала проекта, — напомнил Рус. — В ней нет железа, способного установить соединение. И она слишком хорошо спрятана, чтобы можно было подключиться через терминалы, — буркнул Грязнов. — Машина в бункере, но вы работаете отсюда. Мозгом инновационного бюро Лакри служил суперкомпьютер с 15 поплавками, разрешение на который Кирилл раздобыл благодаря мощным связям на самой верхушке иерархической пирамиды Анклава Москва. Пряталась чудо-машина в глубоком бункере и обеспечивала Рустаму с компанией потрясающе высокий уровень вычислений. Как раз такой, какой и требовала поставленная Грязновым сложная и предельно секретная задача. Именно поэтому Кирилл беспокоился насчет мер безопасности. Вы представляете, что будет, если вас на самом деле взломают? Я вычислил придурков через 70 секунд после начала атаки. Тихо сообщил молчавший до сих пор Чайка. Заблокировал им доступ и позвонил по номеру, который вы дали. — А если бы тебя не оказалось на месте? — Меня не оказалось, — пожал плечами Илья. Когда Рустам сообщил о попытке взлома, я сидел в кабаке на Мясницкой. Оттуда и работал. — Чайка! — Илья Дементьев! Был непростым ломщиком. Одним из 12 великих. Одним из любимчиков поэтессы, о которых по сети гуляли сборники легенд. Официально Илья считался мертвым. Да еще убитым самим мертвым. То есть мертвей не бывает. На деле же чувствовал себя прекрасно. Ну, настолько прекрасно, насколько может себя чувствовать человек. Всего месяц назад покинувший страшно гостеприимную Африку. Здоровью чайки ничего не угрожало. Однако на душе ломщика было неспокойно. «Я не оставил бедолаг после звонка», — продолжил он из-под глядя на Кирилла. Я знаю, что через четыре минуты их накрыл летучий отряд Безов». На самом деле Илья подключился к балалайке одного из тритонов, и его глазами наблюдал вторжение беспощадных бойцов СБА. Еще год назад сетевые роботы обязательно отследили бы такое подключение, но сейчас Чайке хватило и стандартных защитных действий. Миллионы тритонов изгадили сеть почти до полной неработоспособности. Придурков арестовали или положили? Лениво осведомился Кирилл. Но Илью интересовало другое. Вы сдали тритонов мертвому? Это самый быстрый и надежный способ избавиться от них. Объяснение так себе. Теперь на Грязнова смотрели все. И Чайка, и Рус, и Ганза, и Патриция. Ненависть к всесильному директору московского филиала СБА Максимилиану Кауфману была одним из краеугольных камней в фундаменте, на котором объединилась собравшаяся в бюро компания. И если идеолог проекта не гнушается работать с мертвым, то фундамент может дать трещину. «Мы на войне, Илья», — пожал плечами Кирилл. «А потому я использовал и буду использовать впредь все средства, которые сочту нужными». «Но ведь мы воюем против мертвого!» «Основная прелесть ситуации заключается в том, что он об этом не знает», — усмехнулся Грязнов и перешел в атаку. «Через кого, по-твоему, я сделал тебе фальшивые документы?» о, «Прошу прощения, настоящие документы?» «Через...» — бедлик каторжник прекрасно понимал, что обеспечить ему новое, почти настоящее имя можно было лишь через СБА. Понимал, но гнал мысли прочь, поскольку в данном случае речь шла о его благополучии. «Это стоило дорого» но оно того стоило», — продолжил между тем Кирилл. «А еще, раз уж мы заговорили о нормах безопасности, хочу предупредить, что все вы, мои дорогие партнеры, внесены в vip список московского филиала СБА». «Мы все?» — удивленно поднял брови Лакри. «Времена сейчас непростые. Вы же, случается, появляйтесь на улицах без охраны». А присутствие в списке особо охраняемых персон гарантировало, что безы будут защищать дорогих партнеров даже ценой собственной жизни. «Теперь, когда мы утрясли мелкие вопросы, я бы хотел перейти к главной части встречи», – проворчал Грязнов, после чего покосился на коммуникатор и вытер солбопот. Они сидели за длинным столом в подвале одного из ангаров инновационного бюро. Кондиционер работал на полную, однако не успевал охлаждать воздух. Слишком уж много аппаратуры появилось в последнее время в не очень большом помещении. Измерительные приборы и связанные с суперкомпьютером рабочие станции практически не выключались. Тут же стенды, тут же набитые электроникой шкафы, и тут же в углу наполовину разобранная Ламборджини. Памятник новейшим технологиям. Двигатель машины использовал новую энергию науком, и именно с желтого спорткара начался проект, над которым трудились собранные грязновым гении. Проект, призванный разрушить грандиозные планы Максимилиана Кауфмана. Кирилл на правах лидера занял место во главе стола. Широкоплечий, но совсем не атлет. Массивный, но отнюдь не толстый. Лицо круглое, подходящее простаку фермеру, но взгляд серых глаз выдает глубокий ум. Кирилл был одним из трех компаньонов Шельман, Шельман и Грязнов, ведущий антикварной фирмы планеты, имеющий представительство во всех анклавах. Торговал, так сказать, историей потому не поленился внести в свой облик загадочные детали. Он коротко стриг светлые волосы, однако на затылке носил 15-сантиметровую косичку, в которую была вплетена черная веревочка. Левое ухо антиквара украшала покрытая причудливой вязью золотая серьга, а на тыльных сторонах ладоней были вытатуированы черные руны. Не дать не взять мак. Справа от Кирилла расположилась его дочь, Патриция. Красавица с тонким узким лицом и длинными каштановыми волосами, чью стройность иногда ошибочно принимали за хрупкость. Пэт обожала скорость, гоняла на спортивных машинах, самолетах, вертолетах и даже совершила спейс слалом сама управляла шаттлом. Вот и в бюро она приехала не с отцом, в массивном, неторопливом и надежном, как танк, внедорожнике ГАЗ-Тайга, а на скоростном Судзуки Плутон. Одежда соответствовала, кожаные брюки и куртка которую она сняла, оставшись в игривой майке. И еще одна деталь, на которую обращали внимание все, кому доводилось встречаться с Патрицией. С недавних пор ее организм отторгал вживленные чипы, а потому на столе перед девушкой лежал коммуникатор. Хозяин бюро Рустам Лакри оказался напротив Пэт. Худощавый, невысокий, с короткими черными волосами и черными от смазки руками. Он очень редко вылезал из рабочего комбинезона, а потому походил на заурядного техника что в принципе частично отражало действительность. Рус был гениальным механиком, человеком способным создать устройство для любых целей, и лишь пацифистские убеждения не позволяли Лакри принять необычайно щедрые предложения, которыми его засыпали науком и другие оружейные корпорации. Рядом с Лакри горой возвышался Ганза. Обладатель длинных волос, длинного носа, длинного подбородка и длинных рук, в одной из которых он привычно держал банку пива. Цветастая рубаха расстегнута до живота, волосатая грудь выставлена на показ. Голос громкий, заглушающий всех. Манеры оставляют желать лучшего, но голова... Именно светлая, хоть и лохматая голова, позволила Ганзе придумать новую энергию. Чайка пристроился последним. Не напротив Ганза, как следовало бы, а за ним. С одной стороны, неудобно. При разговоре приходилось подаваться вперед. Зато когда Чайка откидывался на спинку стула что полностью пропадал из поля зрения собеседников. Под жарой, выглядящий много моложе своих 30 с хвостиком лет, Илья оказался студентом и не стеснялся пользоваться этой своей особенностью. Но не здесь, потому как все присутствующие прекрасно знали и его настоящий возраст, и квалификацию. Лучший ломщик современности, один из 12 великих, создатель несокрушимого пи ставшего едва ли не главным оружием тритонов. Тем не менее, последователем 42 чайка не был. И голову, подобно большинству правоверных нейкистов, не брил. Напротив, вырвавшись из Африки, Илья вживил себе наны, и теперь как Ганза мог похвастаться почти такими же длинными волосами. «Как продвигается проект?» «Успешно», — оптимистично заявил Ганза. «Вяло», — буркнул Рус. «Непонятно», — добавил Илья. Патриция улыбнулась и занялась изучением собственных ногтей. Кирилл же внимательно оглядел ребят, вздохнул и вежливо попросил. «Уточните, пожалуйста». Всего несколько недель назад Грязнов считал, что самое трудное позади. Его гении, каждый из которых был жизненно необходим для проекта, согласились работать в команде. Главный кандидат на звание «Человек тысячелетия», бежавший из легендарной Африки «Ломщик» и владелец тюнинговой компании, разношерстная группа, собранная вместе усилиями Патриции и Кирилла, Объединить столь разных людей удалось идеей, главный посыл, который звучал просто – человечество в тупике. Выход есть, новая энергия, однако в настоящий момент станцию полностью контролирует мертвый, и разрушить его монополию можно только с помощью небольшой но шумной аварии. Строительство будет отброшено на несколько месяцев назад, и этот факт, в купе с поведением государств, заставит Кауфмана поделиться секретом со всем миром. Первая неделя не принесла проблем. Ганза выводил Илью и Руса в суть дела, подробно рассказывал о принципах совершенного им открытия и о секретах строительства станции. Слушатели вникали. Кирилл радовался. Но чем больше Илья и Рус узнавали, тем четче проявлялось их собственное мнение и вырисовывались оригинальные идеи, вступающие в противоречие с замыслами Ганзы. Столкновение было неизбежно. Первый крупный скандал случился через шесть дней. Чайка заявил, что цель недостижима, поскольку их затея требует тотального контроля над всеми системами станции, а одному ему не потянуть. Три дня Рус и Ганза доказывали ломщику обратное и в конце концов доказали. Но при этом Лохматый насмерть разругался с Лакри. Через два дня Патриции удалось восстановить мир, но тем же вечером перебранка вспыхнула вновь. Илья и Рус накинулись на Ганзу. Две последние недели из подвала бюро беспрестанно доносились ругань и взаимные обвинения, плавно переходящие в оскорбление, но, несмотря на это, а может, благодаря этому дело двигалось. Дух соревнования, желание продемонстрировать идиотизм коллег заставляли парней выворачиваться наизнанку, и сегодня Кирилл рассчитывал услышать хорошие новости. Главная проблема в том, что станция вырабатывает не энергию, а вещество, удержать которое крайне сложно. «Вот я говорю, поставить столб нереально!» — огрызнулся Рус. «Сложно, да, но реально!» «А как же идея пустого выхлопа?» «Он не будет заметен! Просто авария! Ну просто сбой! О нем не узнают за пределами станции!» «А ты хочешь попасть в новостные каналы?» «Мы сразу определились, что должна быть шумиха в прессе!» «Обязательно!» — поддакнул Кирилл. «Всплеск? Велика вероятность неуправляемой реакции!» 95 пять процентов — это невелика вероятность, — язвительно добавил Чайка. — Это гарантия. Доклад, на который надеялся Грязнов, состоялся. Однако увлекшиеся гении предпочитали использовать собственные, понятные только им термины, не обращая на слушателей никакого внимания. Они продолжали спор, а кирилла интересовал результат. — Столб только столб, — подвел итог Ганза. — Его даже со спутников увидят. «С точки зрения воздействия на публику, это идеальный вариант», — кивнул Грязнов. «Вопрос в том, сможешь ли ты синхронизировать работу всех систем станции?» Все посмотрели на Чайку. «Да». После короткой паузы кивнул Ломщик и спрятался за Лохматова. Патриция едва заметно выдохнула. «Вот видишь, в этом случае...» «Но поток рванет в обоих направлениях», — перебил девушку Рус. «Он желал продолжить спор». «Ты забыл о дырке?» «А мы поднимем столб прямо над ней?» «Разумеется!» — с энтузиазмом подтвердил Ганза. «Скважина находится в самом центре главного энергоблока». «Довольно удачно», — негромко прокомментировал Чайка. «Я с самого начала планировал использовать скважину в качестве накопителя. Ну, ты видел схему?» Илья кивнул. «Да, помню». Но ломщика, очевидно, смутила прозорливость Ганзы. «Что с самим столбом?» — поинтересовался Кирилл. «Я от физики далек, но мне кажется, поднять его непросто». «Идея есть!» — Рус почесал в затылке. «Немного сырая, но...» «Отличная идея!» — Ганза допил пиво и немедленно открыл новую банку. «Я проверил расчеты и даю голову на отсечение, что твоя конструкция сработает как надо!» В присутствии Грязнова гении, не желая расстраивать заказчика, старались демонстрировать взаимопонимание. «Ну как мы убедим руководство станции возвести в энергоблоке новую конструкцию?» Кисло осведомился Чайка. «Боюсь, на это даже лоббистских усилий Пэт не хватит». Патриция была внучкой Романа Фадеева, владелицей транснационального финансового монстра Фадеев Групп, что делала ее, если не хозяйкой станции, то уж точно одним из главных ее акционеров. Именно Пэт должна была доставить на строительство Чайку и Руса. Однако вопрос Ильи касался других материй, а потому ответил на него Ганза. «Руководство станции — это я!» — расхохотался лохматый. «Во всяком случае, научное руководство». «То есть ты скажешь, и мертвый построит?» — недоверчиво прищурился Чайка. «Он не понимает и третий того, что я говорю. Скажу, что возникла необходимость в новой конструкции, и он построит!» Убежденно отозвался Ганза и залпом допил пиво.